Глава пятая. В воздухе все еще чувствовалось ощущение дневной жары, но быстро спускавшийся на город ночь уже добавила прохлады в сухой воздух. Я, сойдя с портального камня, скользнул в тень возле ближайшего дома и спрятался в невидимости, изучая окружающий меня восточный антураж. Адалей действительно был сделан в восточном стиле, не зная уж в угоду мусульманской части игроков или же просто как дань традициям, заложенным еще в играх начала века. Песчаного цвета здания, высокие минареты и разукрашенные сине-золотыми узорами купола, то и дело проглядывавшие среди плоских крыш. Интересный город. Я некоторое время рассматривал площадь рядом с порталом, провожая взглядом бегающих по своим делам игроков и деловито расхаживающих неписей. Затем двинулся вперед, вглубь города. Хотелось немного освоиться в нем перед тем, как отправляться в пустыню угнетать демонов. Неслышная тень, крадущаяся по улицам города. Призрак, идущий рядом с ничего не подозревающими игроками. «Представляешь, я позвала его в наш клан, а этот козел отказался. Говорит, соло играть интереснее». Я беззвучно проскользнул мимо двух болтавших о своем женском эльфиик и отправился дальше. «Гадом буду, в той пещере что-то есть. Но надо поторопиться, я там неподалеку какого-то рака встретил. Вон шатнул его на всякий случай, но все равно. Это уже интереснее. Можно было бы остановиться, послушать. Но лезть в какую-то неизвестную пещеру мне не особенно хотелось. Сделав круг, я вернулся на площадь. Нужно найти гостиницу, снять там номер, а потом отправляться в путь». Хозяин небольшой лавочки подпрыгнул от неожиданности и обложил меня высокопарной руганью, когда моя фигура появилась перед ним из пустоты. «Тише, тише, уважаемый!» – поднял я руку. «Столь почтенный торговец не должен терзать слух покупателя такими выражениями». «Если покупателя, то да, конечно», – буркнул тот, намного успокаиваясь. «Что угодно уважаемому?» У вас найдутся карты этого города и окрестностей. Мне бы самые подробные. Торговец просиял и мгновенно превратился из ворчливого старика в добродушного дедушку. О, конечно же есть. Самая подробная карта Аделея обойдется вам всего в 150 золотых. Карта окрестностей еще 100 золотых, но она не столь подробна. Постоянно добавляется что-то новое, знаете ли. Я вспомнил о своей новой характеристике и поинтересовался. «А вы не сделайте скидку оптовому покупателю?» Продавец с сомнением осмотрел меня с головы до ног, немного подумал. «Ну, в знак уважения к солидному клиенту, пусть будет 248 золотых за все». Я посмотрел на Непися, решая сложную задачу. Прибить его за издевательство или же поблагодарить за жест. Вздохнул. Спасибо, уважаемый. Приятно иметь дело с вести дела человеком. Продавец, явно приняв мои слова за чистую монету, важно кивнул. А я добавил полученную карту к своей и принялся рассматривать схему города. Гостиница располагалась не так уж и далеко. Попрощавшись, я скользнул в невидимость и вышел на улицу. На портальной площади стало темнее и многолюднее. Игроки с неписями кучковались, рассматривая что-то в центре. Мне стало интересно, и я подошел поближе. Неподалеку от портального камня стоял величественный старик в снежно-белых одеждах и о чем-то громко говорил. Верховный жрец ледяной богини Вадилеи, архант коро 350-й уровень. На душе стало как-то неспокойно. «Богиня Милостива!» «Этот город страдает от жары. Ваши посевы гибнут от засухи. Но она даст вам свое покровительство. Узрите!» Жрец поднял вверх сжатый кулак, и над городом в легком хороводе закружились белые мухи. Снег, падая с небес, стаял в полете и падал прохладными каплями на мостовую игроков местных жителей. Гости из реального мира впечатлены особо не были, неписи же пораскрывали рты в немом восторге. Видать, дождь здесь действительно нечто из ряда вон выходящее. «Жители города!» — возвысил голос Архант-Каро. «Ледяная богиня даст вам свою милость. Ваши посевы всегда будут напоены водой. Ваши дети больше не станут изнывать от жажды. И все, что вам нужно для этого, лишь преклонить колени перед вашей богиней. Придите в храм, обратитесь к ней, и благословение будет получено. Тут жрец замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я же восхитился своей божественной знакомой. Только очнулась, а уже работает с электоратом, не покладая рук. И ведь по живому бьёт. Нет бы сидеть в своей ледяной пустыне, так сразу протянула щупальца туда, где ее холод нужнее всего. — Жители города и чужестранцы, прибывшие сюда на время! — внезапно возопил жрец. — Ледяная богиня просит у вас помощи! В город проник враг! Игроки, стоящие передо мной, разом оживились. Я услышал слова «Божественный квест» и загрустил. Пора тихонько... Принесите в жертву ледяной богини чужестранца по имени Смертная Тень, и ваши беды исчезнут, а радости приумножится Внимание! Ледяной богине требуется помощь. Доставьте игрока Смертная Тень в храм холода в городе Аделей и убейте его на алтаре богини. Награда вариативна. Мне-то зачем это показывать? Внимание! Избегайте смерти на алтаре божества. Будучи принесенным в жертву, вы потеряете 10 уровней, а также произвольный навык, особенность, умение или заклинание. Внимание! До окончания божественного квеста выход из игры возможен только в гостинице или личном хранилище. В ином случае ваш персонаж останется в игре со всеми вытекающими последствиями. Внимание! В случае смерти на алтаре вы искупите свою вину перед богиней, и ее отношение к вам изменится на нейтральное. «Ах ты, тварь!» – пробормотал я, осторожно осматриваясь и отступая назад в тень. «Вот сука!» «Правильно говорят, никогда не злите женщин, особенно обладающих божественными силами. Мало и было того, что проклятие на меня навесило, как игрушек на елку, так теперь...» — Сила богини поможет нам! — жрец пафосно завопил, поднимая руки. — Вот он! Над площадью взметнулся хоровод снежинок. Взметнулся и упал. На меня. Облепив фигуру и четко ее обрисовав перед тем, как растаять и исчезнуть. — Вперед! Уничтожьте врага! — пару секунд, мы с толпой игроков и неписей стояли и смотрели друг на друга, напоминая огромное стадо баранов, обнаруживших перед собой неисчерпаемые залежи свеженьких ворот, калиток, а также простых, но не менее привлекательных дверей. Затем я опомнился и, поминая недобрыми словами единственное свое знакомое божество, метнулся в ближайший переулок. Сзади раздался многоголосый радостный вой. «Кретины!» Прямо ностальгия. Помнится, не так давно я точно так же удирал от толпы жаждущих моей крови игроков в Авильоне. Но теперь все изменилось, я уже не тот беззащитный. В этот самый момент что-то острое, отклоненное блоком, пролетело прямо над плечом, а сразу за этим у меня по спине растекся напалм, окутывая огнем, обжигая, дезориентируя и замечательно подсвечивая в окружающей темноте. сопротивление магии огня плюс один процент. Ругаясь как грузчик, уронивший себе на ногу ящик водки, я покатился по земле, пытаясь сбить пламя. Мостовая подо мной взорвалась каменными брызгами, с ночного неба ударила молния, даруя целую секунду паралича, а затем в тело впилось две или три стрелы, и я умер, как самый что ни на есть жалкий краб. После воскрешения в кабинете мне некоторое время пришлось злобно шагать из угла в угол, ругаясь, пылая негодованием, жаждой мести и нешуточной обидой. Сходил, называется, в пустыню. Поохотился на демонов, мать за ногу. «Срочно нужен сеанс психологической разгрузки», — пробормотал я наконец и, выскочив из дома, бросился к телепорту. «После чего снова умер». Долина неясной смерти продолжала радовать неожиданными сюрпризами. «Да чтоб тебя! Я вообще попаду сегодня в гостиницу этого задрипанного города». На второй раз до камня я все же добрался и, скормив в системе очередные 30 монет, снова вышел на площадь Аделея, оказавшись прямо перед строем ожидавших меня игроков. «Вот он!» Я попытался прыгнуть в сторону, но успел только включить ауру, после чего в меня воткнулась пара стрел, по нервам ударил пронизывающий холод, ноги оплели какие-то ветки, и я шлепнулся на мостовую промороженной неподвижной статуей. «Не убивать его!» – занесся торжественный голос жреца. «Несите нечестивца в храм!» Вот гады! Я попробовал было как-то вырваться, но все было тщетно. Неизвестное заклинание проморозило меня на славу. И ведь даже не обложить всех этих сволочей по матушке. Хватай его! Вместе взяли! Поторопитесь, добрые люди! Прикрикнул Архант-Каро. Заклинание не будет держать его вечно! Я встречу вас в храме! Все-таки это ты, сволочь, меня заморозил. Поквитаясь, гадом буду, прибью тебя, тварь пафосную. меня подняли и куда-то потащили, радостно гомоня. Словно туземцы, отловившие жирного подсвинка. Промелькнула обидная мысль. «И вас, пассивов, я тоже найду». «Какого хрена?» – вопросил кто-то рядом со мной. В следующий момент послышался звук падения тела. «Что это с ним?» «Да...» Рядом со мной упал еще кто-то, потом еще. И люди, не понимая в чем дело, но, видя, как стремительно убавляются полоски их жизни, бросились в рассыпную. Я шлепнулся на мостовую и оказался вынужден наблюдать чербатый булыжник, в который упирался носом и который теперь составлял все поле моего зрения. Где-то рядом игроки с жаром обсуждали происходящее, выливая в ходе этого диспута тонны словесных фекалий на меня и друг на друга. Но истина в конце концов все же была найдена, и оскорбления начали литься исключительно на мою голову. Блин, как будто это я сам на себя охоту объявил, а теперь вот сопротивляюсь. Недруги переживали все больше. Стало очевидным, что донести меня до храма – та еще проблема. Я тихо лежал и злорадно ухмылялся про себя. Ничего, сейчас заморозка спадет, и я вам всем устрою, Кузькину мать. Или хотя бы просто убегу. Давайте его на телегу погрузим. Услышав голос какого-то умника, я опять загрустил. Терять десять уровней и еще что-то совсем не хотелось. Скорее бы, спал этот долбаный паралич. Телега, к сожалению, нашлась чересчур быстро, и перегрузили в нее мою статую, при этом злобно ругаясь на гнусного вампира и собственную быстро утекающую жизнь, игроки тоже быстро. А потом мы поехали по ночному городу в направлении храма холода. Где этот храм располагался, я имел весьма смутное представление, да и наше местоположение, определять уткнувшись носом в грязной доски было достаточно сложно. Но мы точно куда-то двигались, и, судя по все более бодрым репликам игроков, были уже почти на месте. «За следующим поворотом будет храм!» – объявил кто-то. В этот момент с меня наконец-то спало заклинание, я слабо пошевелился. Сзади тут же послышался истошный вопль. «Стан слетел!» Ощутив свободу, я попробовал было вскочить и броситься на утек. Куда там? Мою несчастную тушку накрыли таким количеством заклинаний и стрел, что на перерождение я отправился буквально в тот же самый момент. Но теперь у меня уже был план действий. Не мудрено придумать его, минута за минутой валяясь в телеге безвольным грузом. Если игроки не дураки, то бросятся снова встречать меня около портала. Если найдется хоть один действительно умный, туда же позовут и жреца. Мне же нужно оказаться там быстрее всех. Стремительной тенью я выскочил из дома, мимоходом поздоровался с целеустремленно топавшей к своему имению Эрикой, а затем метнулся в сторону портала. Быстрее, быстрее! С меня списали очередные тридцать золотых, и я в третий раз за ночь вывалился в Аделей. Комитета по встрече не было, игрокам добираться до портала было заметно дольше, чем мне. А сейчас посмотрим, кто здесь отец, — злобно проговорил я. После чего ушел в невидимость и, карабкаясь по стене ближайшего дома, словно геккон, забрался на крышу. Издалека послышался топот ног и нервные вопли. Ну-ну, кто не успел, тот опоздал. Я перепрыгнул на соседнюю крышу и окончательно растворился в ночи. Сначала в отель, а дальше... Дальше будет видно. У меня появилось стойкое желание, как следует намять бока жрецу, несмотря на весь его уровень. Девушка в местной гостинице профессионально улыбнулась и предложила мне на выбор всего два номера. Люкс на втором этаже и маленькую коморку на четвертом, под самой крышей. Я удивился. «А ничего другого у вас нет?» «Увы, господин». Она печально пожала плечиками. «Чужестранцы вроде вас заселяются в номера, а потом просто оставляют их за собой насовсем. В последнее время это происходит все чаще». Я кивнул, согласился жить под крышей и направился вверх по лестнице, размышляя о том, что, похоже, умных игроков здесь хватает. Ведь достаточно завести себе личную квартиру, комнату или дом в любом уголке мира – а потом снять номера в разных уголках карты, и все. У тебя появляется своя собственная портальная сеть, после чего можно прыгать из края в край забытых земель совершенно бесплатно. Похоже, надо будет тоже подсуетиться. Гостиницы стоят не так уж и много, с меня не убудет, если я тоже стану оплачивать десяток другой номеров. Интересно, а как проблема привязки игроков к гостиницам решится потом? Надо будет разобраться, а то нелогично что-то. Или мне просто что-то неизвестно. В комнате я быстро настроил автоматическую оплату, глянул на часы, а затем подошел к окну. Самая середина ночи. Когда, как не сейчас, творить свои темные дела. Выбравшись на подоконник, я осмотрелся а потом, подпрыгнув, зацепился за карниз и одним рывком оказался на не очень крутой крыше. Когда-то, помнится, мне акробатику за такое давали. Сейчас уже и не замечаешь особо своих подвигов. Лада, пришла пора священной мести охамевшей богини. Сверившись с картой, я невидимым призраком двинулся в сторону ее храма. Черепица на крышах легонько поскрипывала под ногами. Далекая мостовая пролетала подо мной во время прыжков с одной стороны улицы на другую, Редкие летучие мыши шарахались по сторонам, напоминая о потерянном питомце. Вот действительно, лучше бы мышам не оставили, а не это глупое заклинание. Толку от него нет практически никакого. Крам показался передо мной неожиданно. Только что прыгал с крыши на крышу, а вот уже смотрю на березовый купол и башенки, расположенного в десятке метров от меня, здания. Далековато. Но нет таких крепостей, которые не сумели бы взять вампиры. Я разбежался и со всей дури, оттолкнувшись, полетел вперед. Где-то далеко под ногами опять мелькнула брусчатка, а затем мое тело впечаталось в одну из башенок. Пальцы чудом успели вцепиться в неровности стен. Впрочем, думаю, здесь больше все же не чудо помогло, а моя акробатическая прокачка. Перепрыгнуть с башенки на основной купол оказалось совсем пустяковой задачей. Я с опаской посмотрел на окна, опоясывающие верхний этаж, и полез наверх, поближе к звездам. Можно было, конечно, попробовать заглянуть внутрь, но я слишком хорошо помнил свой опыт в Авильоне. Снова получать привет от магической ловушки не хотелось категорически. У нас другой подход. С трудом, устроившись на скользком и покатом куполе, я уставился в небо. Хорошо, если бы пялиться на небо, Нужно было бы хоть немного меньше. Вообще замечательно бы было. Вы применили заклинание Звездопад. Эпицентр вместе вашего текущего нахождения. Время восстановления 6 дней 20 часов 59 минут 59 секунд. Время до удара 1 минута. Я не спеша перепрыгнул обратно на башенку, затем на стену здания, с которого только что пришел в отчину богини Быстро забрался на крышу и отошел шагов на двадцать дальше. Можно, кстати, видео включить, пригодится. Сияющий метеор с тонким свистом пронзил черное южное небо и обрушился на бирюзовый купол храма. Вверх взметнулись клубы пламени, по сторонам разлетелись каменные осколки, крышу подо мной основательно тряхнуло. Как всегда, красиво и эффектно. Вы применили заклинание «Звездопад». Эффективность удара 40%, радиус поражения 49%, время восстановления снижено на 1 час. Огненному богу нравится ваш поступок, особенность знакомый плюс 1. Интересно, даже умудрился никого не убить заклинанием, а вот найти огненного бога, чувствую, мне теперь обязательно надо. Если эта северная курица так и будет мне вредить, не повредит примкнуть к противоположной стороне. а теперь пора возмещать нанесенный мне моральный ущерб за счет имущества храма. Вперед! На этот раз прыгать пришлось в сторону другой башенки, которая единственная смогла уцелеть при локальном катаклизме. И вот передо мной самый край провала, из которого до сих пор толчками выплескиваются клубы дыма вперемешку с редкими языками пламени. Воровато осмотревшись по сторонам, я глянул внутрь пролома, вздохнул, собираясь с духом, а затем спрыгнул вниз. Приземлился на усеянный обломками мраморный пол совсем рядом с дырой, ведущей этажом ниже. Осмотрелся, с умилением рассматривая учиненный беспорядок, поднялся на ноги. Пришла пора грабежа, восхитительного и беспощадного. Я заглянул в первую попавшуюся комнату. Какие-то статуи, скульптуры, стоящие на бирюзовых тумбах. О, о о Весьма солидно выглядевший белоснежный меч перекочевал с аккуратной подставки ко мне в инвентарь. И по зданию тут же пронесся тревожный гул, побудивший меня занервничать и выскочить из комнаты. Он наверху! Вор! Нечестивец! Взять его! И ведь плевать всем вокруг на то, что у меня невидимость. Увернувшись от какого-то ледяного шара, я бросился было на утек. но тут же остановился, увидев новых жрецов, несущихся со всех сторон. Откуда же вы взялись, черти? Грабеж, ровно как и всю стычку в целом, пора было прекращать любыми способами. Я выбрал простейший, прыгнул вверх, уцепился за край пролома, сквозь который только что попал внутрь, подтянулся, попутно получив в спину несколько заклинаний, почти обнуливших мою жизнь, и выбрался таки на крышу. Жаль, что так быстро все закончилось. Но какой-то трофей у меня уже есть. Жрецы получили оплеуху. Пойдет для первого раза. Я перепрыгнул на башенку, подождал немного, пока отойдут от холода промороженные ноги и сиганул на стену соседнего дома. Скрыться от разъяренно вопящих мне что-то вслед жрецов было уже делом техники. Ночь приняла меня в свои объятия. Тени окутали спасительным покрывалом, и я исчез... растворился среди переулков, погруженного в темноту города. «Получилось ядре на вошь! Выкуси, курица!» Осторожно добравшись до гостиницы, я спустился на землю и зашел внутрь, как самый что ни на есть законопослушный обитатель города. Девушка на стойке регистрации смерила меня задумчивым взглядом, но ничего не сказала. Пройдя сквозь пелену портала и оказавшись у себя в кабинете, Я выудил из инвентаря полученный меч и водрузил его на стол. Пусть подождет немного моего возвращения. Идентифицировать предмет прямо сейчас хотелось до дрожи в коленках, но мне все же удалось сдержаться. Пусть это будет завершающим триумфальным аккордом сегодняшней ночи. А сейчас пора идти и устраивать задуманный террор. Я вышел на улицы ночного города. Притаился на самой границе света, устроившись в маленькой удобной стенной нише и, включив ауру, принялся ждать первую жертву. Ей стал воинственно выглядящий гном с огромной секирой за спиной, выскочивший из дверей гостиницы и куда-то отправившийся. Я пристроился сразу позади него, держась в паре метров. Некоторое время гном ничего не замечал, а потом остановился и принялся недоуменно озираться вокруг. «Что за хрень?» Он даже выхватил секиру и принял воинственную позу, но вокруг не было никого, кроме легких теней, колышущихся в неверном свете уличных фонарей. Спустя совсем немного времени, так и не сошедший с места коротышка, выругался и умер. Чистая победа. Правда, уровень у моей жертвы был невелик, всего 102 -й. Уже прошел перерождение, но силенок пока маловато. Я присел рядом с телом и подергал за предметы экипировки. Но все сидело как влитое, и даваться в мои руки не собиралось. На мостовую упал только увесистый мешочек с золотом. «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет!» Промурлыкал я себе под нос и скрылся в переулке. Следующие жертвы, два увлеченно ругающихся между собой хоббита, мохноноги, ожесточенно выяснявшие друг у друга, кто же должен за что-то там платить, так и не заметили подкравшейся смерти. И снова никакого лута. Похоже, высокоуровневые игроки массово взяли себе за правило делать привязку всей экипировки. Да, дорого, но зато очень надежно. Я повернул на следующую улицу и чуть не столкнулся с темным эльфом. Темным эльфом по имени словамир Васечкин. Стараясь не заржать, отпрянул в сторону, вызвав легкое беспокойство у ушастого. но трогать не стал. Оригинальность имени заслуживала поощрения. Охота продолжалась, я старался быть невидимым и неслышимым, избегал больших скоплений людей, держась поодаль от персонажей близкого ко мне уровня и отправлял на перерождение игроков одного за другим. Подход оказался чрезвычайно эффективным. Как правило, все отключали сообщения о получаемом уроне, чтобы не перегружать отображающийся лог. и в итоге могли понять, что происходит нечто неладное, только наблюдая быстро уходящую в ноль полоску жизни. Затем следовало недоумение попытки понять, что происходит, и смерть. Эта ночь должна была стать загадкой, поселить в сердцах обитающих здесь игроков неуверенность, а вот завтра мы добавим на эти улицы немножко легкого ужаса. Когда небо начало светлеть, я вернулся в гостиницу и перешел к себе в кабинет. В инвентаре звенело почти 300 золотых монет, валялись какие-то убогие сапоги и несколько таких же мечей. Я выкинул на аукцион все это барахло, купил там же свиток идентификации и уселся на диване, рассматривая лежащий передо мной клинок. Что скрывается под надписью не идентифицировано – «Ипичное оружие богов или ритуальная безделушка». вы успешно идентифицировали предмет. Навык, идентификатор, плюс 0,01%. Ну же, момент истинный. Прохладный меч ледяной богини. Качество, легендарный. Требуемый уровень 200. Урон, 800-800. Сила, плюс 100. Ловкость, плюс 100. Выносливость, плюс 100. Шанс при ударе заморозить любого врага до уровня 200 уровня, включительно на 1 секунду, плюс 10%. Шанс при ударе заморозить любого врага выше 200 уровня на 1 секунду, плюс 5%. Шанс смертельного удара, плюс 0,1%. Сопротивление магии холода, плюс 200%. Владелец может попросить о помощи ледяную богиню и будет услышан. Откат 1 месяц. Этот меч идеален. Я сидел на диване, рассматривал меч и не понимал радоваться или печалиться. Нет, оружие безусловно шикарное, не зря в описании сказано, что меч идеален. Красивые цифры, красивые параметры. Но он не масштабирующийся, и это огромная печаль для меня. Когда его владелец достигнет трехсотого уровня, меч превратится в безделушку. Положив оружие рядом с собой на диван, я принялся задумчиво поглаживать белоснежные ножны. С другой стороны, с 200 до 250 уровня это железка однозначно пригодится любому воину. Значит, ценность в любом случае присутствует. Дальше. У меча есть интересные особенности. И если заморозка со смертельным ударом, равно как и сопротивление холоду, вещи довольно посредственные, то вот помощь богини, даже такой вредный это весьма и весьма ценно. В конце концов, такой меч имеет смысл купить именно ради этой самой помощи. Пригодится. Но сколько за него заплатит Я пошел на аукцион. Излазил его вдоль и поперек, но ничего похожего так и не обнаружил. Если честно, то там вообще чего-то хорошего было мало. Большинство игроков уже состояли в кланах, а продавать на общем аукционе вещь, которая может пригодиться клану, моветон. Хотя и очень даже выгодный моветон. Разочаровавшись в возможности найти ориентиры, я выставил меч обмен, указав в качестве подходящих на смену предметов легендарные и уникальные татуировки, вещи из набора великого змея, а также любые предметы легендарного уровня, подходящие для вампиров.